Германия, 1993 год. В ноябре 1993 года по приглашению издательства «Фолкунтвельд» я выступала с чтением моих воспоминаний в нескольких городах Германии. Приглашение было связано с выходом в этом издательстве книги моих воспоминаний о Бабеле. Поездка была очень напряженная. Я поочередно выступала в Берлине, Кёльне, Дюссельдорфе и Гамбурге. Интерес к моим вечерам в Германии был большой, залы были переполнены. Чтения первоначально намечались на русском языке, но, узнав, что я говорю по-немецки, аудитория повернула. повсеместно настаивала, чтобы я читала именно по-немецки. Я так и сделала, к полному восторгу слушателей. Во время одного из выступлений ко мне подошел немецкий писатель к, который встречался с Бабелем в 20-х годах, когда тот останавливался в Германии во время поездки за границу. Поездка эта была связана с сопровождением матери Евгении Борисовны Гронфайн, первой жены Бабеля, за границу. После смерти ее мужа и разорения их дома, конфискации имущества, Бабель отвез ее на жительство к своей сестре Мэри в Брюссель. Так вот, во время этой поездки бабели навестил Германию и встречался с писателем к в обществе которого, по рассказу самого к в какой-то столовой по типу общепита лакомился гороховым супом. Большая часть нашего времени уходила на переезды из города в город, на устройство в гостиницах и на подготовки к выступлениям. Основная работа по организации выступления легла на сотрудницу издательства «Фолькундвельд» Кристину Линкс. Она отговаривалась по поводу залов для выступления, организовывала переезды в гостиницы. Утомительнее всего была езда на машине, которая продолжалась иногда часов по 6 в день, поэтому в этот мой приезд в Германию мне не удалось посмотреть те, города, в которых мы побывали, не побывать в музеях, не даже постоять в Дюссельдорфе у могилы любимого мной поэта Генриха Гейна».